Давай ещё на нём, стариков Беломорья, Онежского края. Рассказчики ещё помнили, что залюбили его новгородцы. И что человек он был весёлый на рабу и хорошего разуму, домовой хозяин. Сам Рёрик с дружиной разместился в тогдашнем северо-западном форпосте новгородской земли, в старой Ладоге. сои их родяти синеус и трура с дружинами он поставил на Белом озере между Чудью и Весью и Изборск и Кривичи. Первый охранял верховье Волги и выходы к Белому морю, второй подступы к Балтике. Так во всяком случае оценивал эту диспозицию историк Соловьёв. Синеус «Поселился у нас на Белем озере в Кистеме», — записал летописец Кирилла Белозерского монастыря. «Трубор жил у нас в Висборке», — рассказывали фольклористам в 1937 году старики окрестных деревень «Велия и Подаренье». «Не русский вид и он был, а какой-то варяг был высокого роста». Лицо тонкое, горбоносый, часто Синеус ездил к Трувару в гости на парусных лодках. Рюрих тоже приезжал, встречали их на берегу славяны. Повести временных лет именуют их братьями Рюрика. Но их имена Сигньот, скандинавская победа, использующая шведская имена. И Торвард, скандинавская, верный, буквально «страж Тора», норвежская. Если они и были братьями, то сводными. Отмечаю это историк-скандинавист. Мельникова указывает попутно, что бытующее мнение, будто Рюрик, Синеус и Труворд – это искаженная шведская «Рюрик», со своим родом и верной дружиной. Результат неверного прочтения русским летописцем иноязычного текста ошибочная, распространённая среди тех историков, которые не знакомы с древнескандинавскими языками, этимология. Фонетическая невозможность такой интерпретации летописного сообщения отмечает и скандинавист Петрухин. «Не исключено, что Синеус и Трувор — ободритские родичи Рюрика, и имена их славянские. Сравните Белоус, Сивоус, Тригор, Тудор, Явор, Сувор». «Предание говорит, что братья-князья, как только уселись на своих местах, начали города рубить и воевать всюду», — писал Ключевский. Действительно, Юрийк привёз с собой из Фризии не только сотников, но и военных инженеров, специалистов фортификации. Остатки каменной крепости конца IX века в Старой Ладоге свидетельствуют об участии в её возведении фризских мастеров. Техника сухой кладки из известняковых плит применённая при её строительстве, то конструкции ближе всего соответствуют строениям на территории Франкской империи, в состав которой входила Фризия. Сохранились в старой Ладоге следы пребывания датской дружины Рюрика. В раскопках постоянно встречаются разнообразные скандинавские вещи – Рассказывает руководитель староладыжской археологической экспедиции, доктор исторических наук Кирпичников. В урочище Плакун обнаружен норманнский могильник, одна из погребений которого обнаружила сходство с датскими захоронениями эпохи викингов. На земляном городище был обнаружен городской квартал распланированный на стандартные участки, прилегающие к реке, как это делали жители Дании. Не будем гадать, в котором из домов этого квартала останавливались земли.